Зазвучат в гремящем лагу утренние голоса жизни. Зашуршат в ливадах голые ветви тополей, зачергикают, перекликаясь, зазимовавшие возле хутора, кормившиеся ночью на гумных куропатки. Они улетят невать в заросли краснобыла, на песчаные склоны яров, оставив возле миккинников на снегу вышитую крестиками лучевой россыпь следов.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 И вот он огневается, что бедные до да голодные все плачут доплачут, плачут, и возьмет, соберет их не слезы, и сделает их туманом, и кинет на синие моря, закутает небо невидию. Вот тут-то и начинают блудить по морям корабли, потерявши свою водяную дорогу. Напхнется корабль на морской горюч камень и потонет. А не то Господь росой и сделает слезы. В одну ночь падет соленая роса на хлеба по всей земле, Нашей чужедальней выгорят от слезной горечи хлебной злаки, Великий голод и мор пойдет по миру. Стал быть, кричать бедным никак нельзя, А то накричишь на свою шею. Понял, родимушка?» И сурово кончила «Молись Богу, Кондратка!»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 К собственной худобе, которой сам он добровольно лишился. Свернулась на сердце жалость, холодит тоской и скукой. Бывало прежде весь день напролёт у него занят: с утра мечет корм быкам, корове, овцам и лошади, поит их. В обеденное время опять таскает с гумна вахлях сена и солому, боясь потерять каждую былку.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 Энтот сел вверхи, погнал весь табун к речке в намет. Напилась какая, не напилась опять. Захватил в намет и до конюшни. И никому не скажи супротив. Оскаляются? а ага, тебе больше всех надо. Все это от того, что трудно наживалося. У кого всего по ноздри, Энтотому, небось, не так жалко. Не забыть сказать завтра Давыдову, как Куженков коней поил. С таким доглядом лошадюка к весне и борону с места не стронет. Поглядеть завтра утрецом, как курей доглядают. Бабы брехали, что кубыть штук семь уж сдохли от тесноты. Ох, трудно! И зачем зараз птицу сводить? Хоть бы по на двор оставить за место часов. В еповской лавке товару нету, а христиша басая. Хоть кричи, надо ей черечонки бы...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 Променяли вы нас, братушки, на сытую жизнь. Через чего досе нет у вас советской власти? Через чего вы так припозднились? Ежели б вам погано жилось, вы бы теперь чушь уж революцию сработали, а то видно, и шо жареный кочет вас взад не клюнул. Все вы чухаетесь, никак не раскачаетесь, да как-то недружно шатковалкой идете. А клюнет он вас, да болятки клюнет.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 Ну и орут, чертовы сыны, чисто духовая музыка. То возле ихнего пристанища живет, сну покоя лишится. А раньше то в одном конце хутора, то в другом, ни складу ни ладу. Эджизня. И идет дозоривать. Утром, завтраков, он направляется на птичий двор. где таким бесхлебнов встречает его сердитым окриком.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 На что ж уж куры кажись бабьеву полу и энти схватают одна другую за хохол и пошел по базу? Пропади она пропадом, такая служба. Нынче же пойду к Давыдову увольняться, отпрошусь к пчелам. Они свыкнутся, дед. Пока да не свыкнутся, дед ноги протянет. Да разве ж это мужчинское дело? Я ведь как-никак, а казак, в турецкой компании участвовал. А тут... Изволь радоваться, над курями главнокомандующим поставили. Два дня как заступил на должность, а от ребятишков уж проходу нету. Как иду домой, они враженяты, перевстревают, орут. Дед Курощуп, дед Аким Курощуп. Был всеми уважаемый, да чтобы при старости лет помереть кличкой Курощупа, нету моего желания. Брось, дедушка Аким.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 Гляди, — говорит, — чтоб к пахоти кошелку яиц нанесли, а то самого тебя заставим курей топтать. Стар я такие шутки слухать, и должность эта дюжа обидна. Старик хотел еще что-то сказать, но возле плетня грудь в грудь ударились кочета. У одного из гребня цевкой свистанула кровь, у другого зоба вылетела с пригоршню перьев.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 Приходят ко мне с позаранок четыре старухи. Кономодит у них бабку Ульяна, мать Мишки Игнатенка. Знаешь ты ее? Нет? Старух такая, пудов на семь весом, с бородавкой на носу. Приходят. бабку Ульяна, буря-бурей, не сдышится от гнева, ажник бородавка на носу подсигивает. И с места наметом. «Ах ты такой сякой розыдакий! У меня в совете народ!» Она мутюгается. Я и, конечно, строго говорю, заткнись и прекрати выражение, а то отправлю в станицу за оскорбление власти. Чего ты, спрашиваю, взъярилась? Она, вы чего это над старухами мудруете? Как вы могете над нашей старостью смываться? Насил дознался, в чем дело. Оказывается, прослыхали они, будто бы всех старух, какие к труду не способны, каким за шестьдесят перевалило. Правление колхоза определит к весне... разметнов надулся, удерживая смех, закончил. Будто бы за недостачей паровых машин, какие насиживают яйца, старух определят на эту работёнку. Они взбесились. бабку Ульяна и орёт, как резаная. — Как? Меня на яйца сажать? Нету таких яиц какие бы я села. И вас всех чапельником побью и сама утоплюсь. Насилу их урезонил.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 Для того и курей сбирают, чтобы в город всех отправить на лапшу. А старухам, дескать, такие стульцы поделают особого фасона, соломки постелют и заставят яйца насиживать. А какие будут бунтоваться, энтих, мол, к стулу будут привязывать. — Где эта монашка Зарс? — живостью спросил присутствовавший при разговоре Нагульнов. — Умелась, она не глупа, и сбрешет, и ходу дальше. Таких сорок чернохвостых надо арестовывать и по принадлежности направлять. Не попалась она мне. Завязал бы я ей на голове юбку, да плютюганов всыпал. А ты, председатель совета, в хуторе у тебя на чуть то хочешь. Тоже порядочки. Черт за ними всеми углядит. Давыдов в тулупе поверх пальто сидел за столом, последний раз просматривая утвержденный колхозным собранием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 Сушит на лбу зернистый пот. Ходит куращу уращу, Просталкивая валенками кур. Через плечо у него висит мешок, Наполовину наполненный озадками. Сыплет где-то азатки Узкой стежкой от амбара к сараю, А под ногами у него Варом кипят куры, Непрестанно звучит торопливо заботливое ку ку Ку-ку-ку-ку-ку-ку. На гумне, Отгороженным чистоколом, Сплошными завалами известняка белеют гусиные стада. Оттуда, как с полой воды во время весеннего перелета, полнозвучно-язычно несется гогот, хлопанье крыл, гагаканье. Возле сарая тесно скученная толпа людей. Наружу торчат одни спины до зады. Головы наклонены вниз, куда-то под ноги, внутрь круга устремлены глаза. Размётнов подошёл, заглянул через спины, пытаясь разглядеть, что творится в кругу. Люди сопят, в полголоса переговариваются. «Красный собьёт!» «Как-то не чёрт! Гля, у него уж гребень на бок!» «Ох, как он его саданул! Изёв таразину! Приморился!» Голос деда щукаря. «Не пихай! Не пихай! Он сам начнёт! Не пихай, шалавый!»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 А то вот дам тебе в душу, и поплывешь на тот свет. Пошел, гад, пока из тебя у покойника не сделал. Я и тоже шутить умею!» Он отходит от притихших казаков, последний раз глядит на бас полный полной птицей и медленно, сутуловато идет к калитке, подавив тяжелый вздох.